Смерть библиофила Время стремительно бежало. Один месяц сменял другой, а Москва еще была поражена кошмарами Эльзы Бланк, еще не успели стихнуть разговоры о коварном убийце из товарищества Габай, как всех поразили те страшные события, которые произошли в самом центре города, на Тургеневской площади.